Глава 27 Набирает обороты спору вокруг нового проекта реформы народного образования, предложенного к рассмотрению графом Тышкевским. Проект Тышкевского предусматривает широкие меры ограничения вплоть до полного запрета так называемых вольных и фабричных школ с сокращением срока обучения в государственных и церковных, Также предлагается существенный пересмотр программ с упором не на естественные науки, но на воспитание отроков в духе христианства и смирения, дабы тем самым препятствовать развитию революционной заразы, глубоко пустившей свои корни. Народное просвещение. Еремей довел нас до ворот, и сонный Федор, заворчавший было, что так-то не договаривались, увидавший Еремея, прямо переменился. Он вытянулся, расправил плечи и поклон отвесил, причем не со страху, если я хоть что-то в людях понимаю. «Пригляди за мальцами!» Еремей пожал протянутую руку, а другую вытащил портмоне. «Не надобно, командир!» – покачал головой Фёдор. «И это, пусть отдохнут завтра. Сегодня поработали хорошо. Добре?» «Так э, заберу. Скажу, что мне помогать будут, а там-то в сторожке поспят». Фёдор все же взял протянутую купюру. «И поесть соображу?» «Сам соображу. Только это, ежели что, княжна прознает же ж. «Договорюсь я с княжною. Помнится, она тут у воспитателя искала. Думаете?» А «Э, что тут думать? Сейчас дела решу и вернусь. Глядишь, и не откажет по старой-то память». Впрочем, это Еремей произнес с некоторым сомнением. «Чего стали?» – Фёдор оглянулся и нахмурился. «Давайте скоренько еще час-другой дремануть успеть. «Уговаривать нас не пришлось». «Везучий ты, Барчук!» – пробормотал метелька, заползая в кровать. Протяжно заскрипела сетка, растягиваясь под тяжестью его тела. Сам Еремей взялся учить, и меня, и я, выходит, что везучий. «Да заткнись уже!» – донеслось из угла. И Метелька, который еще недавно ответил бы, теперь только подушку обнял, к животу прижавшей, пробормотал. «Точно везучий! Не зря матушка меня к мощам матрены водила, не зря елеем патриарше мазала, три рубля когда-то отдала». Жалко, что не осталось его для молодших, а я вот живой. Бормотание его стихло, и метелька провалился в сон. Я же. Савка уснул еще там, в машине, и дергать его я не стал. Сам тоже прикрыл глаза на случай, если кому проверить, вздумается. Свезло, пожалуй, что и так. Жив вот цел. «Узнать узнал много нового, теперь разобраться бы с узнанным. Тени ходят оттуда, люди могут туда, а в вышний мир. Из него пробирается что-то помимо благодать. Или вот люди, по логике вещей должно быть, ну или для сохранения равновесия, может как раз то, что позволяет тени сдерживать». Ладно, это скорее общего развития ради информации, куда важнее сумеречник. Во-первых, есть ли он? Михаил Иванович полагал, что есть, какими приметами руководствовался. Вряд ли дело в одном лишь на меня покушении. Тут проще подкув заподозрить, чем появление опасной хитрой твари. Не думаю, что не так уж часто тут встречаются. И кого расспрашивать? синотника, А где его искать? Он и не расскажет, а начняя приставать с вопросами, то мигом сообразит, что подслушать я тот разговор не мог, и свои вопросы задавать начнёт Евдокию Путятишну тоже спрашивать бесполезно Еремея. Вот его как раз надо будет расспросить, осторожно так подозрений не вызывая, потому как обличие доброго дядюшки «Это позолото. Сковырни, и обнаружится под нею холодная сталь. Не надо обманываться внезапно его заботливостью. Принужден он нам шею свернет и не усовестится. Так что...» «Хорошо. Расспросить расспросим и про сумеречника, и про полынью. Чаю не в последний раз к ней ездили. И выходит, не так уж и стремятся закрывать, как говорил синотник. Скорее уж наоборот». Мозырь точно намерен полыню использовать для собственных нужд и ценностью полагает. Денег за нее мне вручил изрядную пачку. Жаль, что новое зрение номиналы все-таки не различает. Тень. Тень, тень, та самая, что свернулась внутри меня. Еремей упомянул, что охотники тени примучивают. Это так, как я... Или же я, сам того не ведая, пустил тень внутрь тела и стал сумеречником? Сложно сказать. Не понимаю. Мало информации. Да отвращения мало информации. И главное, поручить сбор некому. Тут ни Ленки, ни отдела аналитического, ни пары-тройки специалиста узкого профиля, которые, может, не всегда законными методами, но эффективно работают. «Да, тяжко, тяжко, тяжко. Ничего, Савка, справимся. И тебе уйти не позволю. расторбашу, найду. Способ найду, не будь я гробов. Наверное, я все-таки отключился там, поскольку момента перехода не ощутил. Просто проснулся уже в своей личной палате. Пищат приборы, что-то щелкает». За окном и свет расплескался по подоконнику белыми полосами. Стена, стул. Тимоха, который забрался на него с ногами и как-то перекрестил их. На колено уложил книжечку и по ней старательно мазюкал фломастером. Причем, судя по раскрашенным в желтый и синий цвета губам, мазюкал давно и с немалым энтузиазмом, не забывая фломастера облизывать. «Смешной». И в нем нет ничего и близко на меня похожего, как и на Викушу. Странно. Я до того о детях, если и думал, то как об очередном проекте с сомнительным профитом. А он не проект. Живой вот. И взгляд мой ощутил. Оторвался от рисования, чтобы сказать. «Привет, ты живой?» «Пока да. Я мамку позову». Я кивнул. «Пусть зовёт. Пить охота и в туалет бы». Точнее, была бы охота, но давно катетер стоит. Трубок вокруг меня множество, но жаловаться грех. и Я живой, я все еще живой, а оно почему-то не радует. Вместо матушки появляется знакомый уже доктор, который Тимоху разворачивает к дверям и говорит. «Будь добр, сходи в столовую, попроси обед для меня, а то что-то я опять заработался». «Ага, хорошо, тядь Паша». «Надо же!» «Познакомились?» «Спрашиваю, зная ответ». «Познакомились». Доктор улыбается, и я удивляюсь тому, что прежде не видел этого вот выражения лица. Человеческого какого-то. Будто маску снял или приподнял. Чудесный молодой человек. Весьма полезный. Действительно, часто обедать забываю. А он вот следит. Осмотр проходит быстро и буднично». И дядя Паша. Чтоб его дядя Паша хотя надо будет сказать Ленке, чтобы пробила. А то может у этого доброго дяди Паши жена и трое своих имеются. Нет, вот дурость. Я начинаю думать, как старая сегодня. И как? Осторожно задаю вопрос. «Регресс продолжается, уже не такой заметный, но, как по мне, очевидный», отвечает дядя Паша, понимая меня с полуслова. «Мы проводим еженедельное обследование. Я бы хотел, если вы позволите, использовать данные, несомненно, анонимно». «Используй, чего уж тут разрешаю я. Только не обольщайся, я же в любой момент кони двинуть могу». «И двину». Хрен его знает, откуда эта вот уверенность, но знаю точно, что недолго мне осталось. Понимаю лучше, чем вы думаете, даже если опухоль исчезнет. Дядя Паша опускается на тот же стул, на котором сидел Тимоха, и рассыпанные фломастеры собирают, чтобы положить на подоконник. Блокнот отправляется туда же. Ваш организм изношен, и онкология ⁇ это не только опухоли, действие ее куда более глобально, как и нарушения ее вызванные. Многие пациенты уходят, когда, казалось бы, основная опасность миновала, и от химиотерапии, и от банальной простуды, инсульты, инфаркты. Вы меня попугать решили. «Скорее уж рассказать, как есть», — спокойно ответил доктор. «Мне показалось, что вы из тех, кто предпочитает знать все. «Это да, это он правильно. Но я буду рад ошибиться в вашем случае». «Почему?» «Ну, раз уж у нас тут такая охрененно доверительная беседа пошла». «Наверное, потому что вы вовсе не такая чёрствая сволочь, какой показались при первом знакомстве. Извините». «Ничего. Я с трудом сдерживаю смех. Тяжело смеяться, когда в груди клокочет и булькает. Я именно что черствуя и сволочь изрядная бываю. Родственнички? Приходили. Ваша сестра и брат, племянница, как я понимаю, желали получить информацию о состоянии вашего здоровья. Даже племянница?» Я про ее существование знал, но встречаться не доводилось. Девчонка по матушкиным стопам пошла на юридический. Но ваша супруга запретила что-либо рассказывать. И правильно перебил я доктора. Ну, их всех достали. И никогда не виденная прежде племянница тоже. Тогда я наберу вашей супруги. Она будет рада. Навещала вас каждый день, доктор поднялся. Очень участливая женщина. Это он о чем? Не понимаю. Ну да и фиг с ним. Эй, окликаю я, долго я в отключке? Десять дней. Возможно, это естественная реакция организма на то, что происходит. Процесс излечения требует мобилизации всех жизненных резервов. Ага, а еще душа моя пребывает в тела. Но об этом докторам говорить не стоит, я киваю. Наверное, Ленке скажите, чтоб не торопилась, а то водит она мало лучше, чем готовит. Не хватало только, чтобы расшиблась по дороге. У нее водитель есть, то Ленка почему-то этого стесняется. Или самолюбие, или еще какая бабская придурь. Но пусть едет не спеша, аккуратно. И вообще запретите ей, что ли, самой водить, хотя так она и послушает. Ленка же! «Главное, что ваше состояние нельзя считать в полной мере комой. Скорее, оно близко к очень глубокому сну. И это тоже до крайности необычно. Однако всякий раз вы пробуждаетесь. Голодным. Я точно хочу есть. И ещё такое чувство, что сидеть смогу, наверное. Или вот даже встану. Почему нет? А там, глядишь, доберусь до окна, выгляну... — Поесть бы, — говорю, обрезая эти глупые мечтания. — Только нормального чего? Мясо там? Мясо у вас есть? — Есть, но, боюсь, вы еще не готовы поглощать стейки. Точнее, можете запрещать, не стану. Доктор глядит на меня приснисходительно, но ваш желудок их не примет. А коль хочется пробывания? Ненавижу докторов, — он только хмыкает. — Есть мясное суфле, можно попробовать или с бульона начать. «Неси свой бульон, ворчу», а потом добавляю, «обидишь девчонку, Ленка тебе яйца оторвет. Ты не смотри, что нас видут дура-дурой». «Вы оба странные», — доктор не обижается, а потом зачем-то говорит, «пока не стоит заглядывать вперед. В конце концов, будущее штука сложная». Вот тут я с ним согласен полностью. Сложное. Я уж пару месяцев как отбыть должен и не в кущи. В кущи таких, как я, не пускают. Чем дальше лежу, тем яснее понимаю, что сколько бы ты храмов ни отстроил и свечек ни купил, крови не отмоешь, вся на мною, пролитая, со мной пойдет и потянет. Куда? Лучше бы не думать, и я не думаю. Бульон оказался ничего такой». Нет, со стейком не сравнить, но все одно лучше бурой размазни, которую в меня обычно пытались впихнуть. Ленка тоже появилась довольная до да нельзя. «Я тут договорилась», – сказала она, устраиваясь рядом, – «чтоб фонд открыли, будем детишек кричить, Тут вот и будем, тут оборудование хорошее, и врачи не хуже, чем в Швейцарии, и только расшириться надо. Моим корпусом они тогда...» Линкина щебетание успокаивало, и думать не хотелось о том вот другом мире, а вот об этом почему бы нет. Детишек лечить. «Да, дело хорошее. Я и прежде фондом помогал, но это больше порядку ради и полноты образа. Пиарщики там настаивали. Опять же, с налогами можно было крутануть. Но здесь и сейчас другое». «Доктор наш мозги промыл». Ворчу порядка ради, и Ленка, меня знающая, как облупленного, отмахивается. «Дурак ты, Громов, вот на кой эти деньги? Какой у них смысл, если так-то? Нет, есть, конечно, без денег хреново, но... Лежат, лежат, у меня тоже никого-то нет». Взгляд ее становится задумчивым и туманным. «Я вот на тебя смотрела и думала все. Помрем мы, и будто не было никогда. Ничего-то хорошего не останется». «Почему?» «Ай, ты понимаешь, фирмы, центры, торговые, дома — это не то, не так, не знаю, душу щемит. Я просто спросила, чем им помочь, а он сказал, что клиники ничем, но вот если смогу оплатить, там девчонка одна, операцию сделать, я и оплатила, длина с копейки. И так мне хорошо стало, Громов, так не знаю, правильно что ли, вот и...» ты... «Ты, конечно, можешь запретить!» И смотрит с вызовом. «Документы принеси!» Варчу уже понимаешь, что ничего-то запрещать не буду. Надо стратегию там. «Не учи!» Ленка тряхнула девушками кудельками. Волосы она по старой привычке высветляла до белизны и завивала. И, знаю, что ей много раз предлагали сменить этот вот имидж, который несовременный, она отказывалась. Я даже понимал, почему. Боялась. Окончательно потерять себя боялась. И зря. Она вон какой была, такой я осталась внутри. Деньги, конечно, потребуются неплохие, но я получу долю в клинике и не маленькую. К ней кое-какие права. Изначально установлю квоты, надо будет кое-что в уставных подправить. Это да. Ленка у меня только выглядит блондинистой дурочкой, а так она умная». У нее дипломов пара имеется, которые она в старой папочке хранит. Ветеринар. Не знаю, какой из нее ветеринар бы вышел, а вот финансист отменнейший. Я еще когда постдиректорски предлагал, она отказалась, мол, куда тебя громов без присмотру оставлять? Так и сидела секретаршей, ну да так в чем-то ей удобнее было. Хорошо. «Делай, — говорю, — я в тебя верю. А в себя вот не очень. Еще ей другое сказать надо. И, Лен, ты же понимаешь, что вот это все, что оно ни хрена не надежно, что я в любой момент могу. Ты, главное, тогда не бросай. Церкви-то, может, и не зачтутся, а вот дети...» Те, которые поправятся благодаря моим деньгам, может, эти дети как-то оправдают то, чего я творил. Хотя бы малость. С чего я вдруг задумался? Да как-то вот, если души праведников поднимаются в вышний мир, то те, кто не праведник, попадает в нафь и становится тенью. Нет, может, оно не так совсем. Скорее всего, не так, ибо дерьма в мире больше, чем праведников, но... «Не хочу становиться тварью вроде той, которая забирается в чужое мертвое тело? Не хочу!»